Глава 9. Император защитит. Когда вопросы войны перестали быть настолько актуальны, Рабао все равно не сидел сложа руки. Он работал, как и всегда, непрестанно трудясь на благо человечества, даже если сейчас он боролся за выживание вида, а не за его развитие. В центре покоев Примарха, на борту части Макрага, находился его скрипторий. Комнаты Рабаута Желемана были укомплектованы лучше, чем большинство библиотек, и гораздо более упорядочены. Они полнились текстами, собранными со всего империума Санктус в течение первого десятилетия крестового похода. Под куполом скриптория, за столом, окруженным круглыми полками, простирающимися на сто футов вверх, Желеман проводил то немногое свободное время, которое у него было. Пахло старой бумагой. Осыпающиеся свитки лежали рядом с кристаллами данных и магнитными лентами. Рунические надписи на полуистлевшей коре лежали поверх гололитических цилиндров с трехмерными изображениями забытых войн. Медные кубики, в которых томились мысли, запечатленные в еще живых мозгах, делили рабочее место с пожелтевшими картонными коробками, полными изображений на простой химической пленке, которая истончилась от времени. Тысячи лет истории, записанные на каждом устройстве, какое только использовало человечество, окружали примарха, и это была лишь малая часть его коллекции. Гораздо больше он изучил, обдумал, обработал и записал в более постоянные системы сбора данных. Желеман еще не осознал всех событий, произошедших за десять тысячелетий с момента его смерти. Велизарий кол предоставил примарху болезненные, но необходимые обновления инграммы, модерируемой машиной. Но кол всегда был скрытым существом, да и создание космических десантников Примарис оторвало его от большого мира. Записи архимагаса были неполными, фрагментарными и слишком общими. Как это случалось слишком часто, Желиман обнаружил, что необходимы были его собственные усилия, чтобы компенсировать недостатки других. История, как и многое другое, основанное на разуме, стала жертвой суеверий, фанатизма и потребностей высших лордов Терры в железном контроле. Сравнительные и аналитические методы уступали место сплетням, слухам и вымыслу. Все было щедро посыпано полной выдумкой. Имперское вмешательство в редактирование хроник случайная или нет, еще больше разрушила огромную часть прошлого. Война уничтожила истории целых миров. Драгоценные записи были сожжены ревностными инквизиторами, часто для того, чтобы стереть с лица земли хотя бы одну неприятную истину. Во всяком случае, состояние человеческих знаний было хуже, чем после войн объединения, когда император объединил Терру перед Великим Крестовым Походом. Большая часть древней истории Терры, так тщательно собранная летописцами эпохи желимана снова была утеряна. Знания об истинной природе Варпа скрывались, но лишь частично. Великий обман императора теперь стал невозможен, хотя это не останавливало инквизицию от попыток. Знание о демонах или темных богах было запрещено. Многие невиновные заплатили страшнейшую цену за то, что случайно узнали правду. Даже Желиман, сам имперский регент, столкнулся с сопротивлением ордосов инквизиции в своем стремлении к просвещению. Чтобы противостоять пуританскому желанию стирать и уничтожать неугодное, он подготовил собственный корпус историков. В перерывах между компаниями он разыскивал пытливые умы, тех людей, которых так долго порицали, спасая их от каторги или грозившей им лоботомии. Кое-кого примарх обучил сам, когда позволяло время. Те, в свою очередь, набирали все больше знаний. Каждый ученый оценивался примархом лично. Прошедшим испытания присваивалось звание историка-исследователя. Тем, кто не соответствовал строгим стандартам, полагались менее обременительные роли в новой организации – библиотекари, слуги, помощники. Желиман узнал, что аппарат имперского правительства не терпит неудач, и это еще одна вещь, которая огорчала его в нынешнюю эпоху. На совести примарха было достаточно крови, и он гораздо лучше понимал, как извлечь максимальную выгоду из своих подданных. Ни одна жизнь не была потрачена впустую. По прошествии десятилетия с момента его возрождения число историков выросло с четырех до восьми, а затем и до шестнадцати. А сейчас логос-историка Верита насчитывал более сотни оперативников и тысячи людей вспомогательного персонала. Используя давно умершие академические искусства, они попытались сделать невозможное – построить достоверную историю империума. Несмотря на все трудности, маленькие ячейки логоса отыскали древние записи. При предъявлении печати примарха запретные хранилища открывались и опустошались. Их содержимое копировалось и отправлялось на флагман Желимана, где бы он ни находился. Работа Логоса была мучительным и опасным делом. Половину галактики охватил огонь войны, и командиры историков порой бесследно исчезали. Часто они совсем не хотели отправляться в путь. И все же Желимана было не остановить. Досуг нужен каждому, даже Примарху. Он читал новую книгу в своей коллекции. Под древней кожей, хрупкой, почти рассыпавшейся, скрывался напечатанный в каком-то подполье труд, освещавший эпоху хронораздора Терры. Пока Желиман читал, он работал. Мерцающая полоса пробежала по многочисленным инфопланшетам, установленным вокруг стола. Пылинки танцевали в свете двух маленьких гололитов по обе стороны от Желимана. Примарх, казалось, не обращал внимания ни на что. Но на самом деле он обрабатывал каждую крупицу данных. Он впитывал все, комментируя отчеты и отвечая на меняющийся поток вопросов быстрыми взмахами стилуса на автопланшете на правой руке. Движения были настолько ловкими, что их было бы легко не заметить, если бы за примархом кто-нибудь наблюдал. Его нечеловеческий разум контролировал сразу тысячи разных действий и в то же время переводил непонятный язык книги. Желиман отложил работу, нахмурившись. То, что он прочитал, привело его в отчаяние. Хронораздор – один из многих тысяч секретных конфликтов, соперничающих группировок в Империуме. Это была ожесточенная и продолжительная внутренняя война Орда Хронос из-за системы летоисчисления Империума. Даже календарь отца Желимана не уцелел в целости и сохранности на протяжении тысячелетий. Во время Великого Крестового Похода и последовавшей Великой Ереси стандартная система датирования дала некоторые представления о порядке событий во времени, но, как и все остальное, что создал император, календарь деградировал, как из-за догматической приверженности, так и из-за бездумного ревизионизма. На основе имперского стандарта были созданы различные конкурирующие системы летоисчисления что сделало создание настоящей хроники галактики практически невозможным. По пяти основным вариантам Желиман рассчитал, что текущий год будет где-то между началом 41-го тысячелетия и следующим тысячелетием. Но это не учитывая многочисленные меньшие, более еретические интерпретации. Книга, похоже, имела отношение к последним. На ее страницах было много полезной информации, но точка зрения писателя походила на рассуждение фанатика. «Кто не фанатик в эти темные времена?» спросил Желеман у самого себя. Примарх отодвинул рассыпавшийся том. Он не выдержал бесконечных призывов автора к публичному сожжению противников. «Император, спаси меня от веры», сказал Желиман и встал. Его раздражало то, что он до сих пор не нашел удовлетворительного решения для системы датирования. Он смыл крошки бумаги с пальцев, опустив руки в серебряный поднос, стоявший на отдельном столе, и еще раз проверил бесконечный поток отчетов. Не было ничего, что не могло бы подождать. Желеману потребовалась минутная передышка, и он отправился в бронированный монастырь на первый этаж библиотеки. За пределами полок основание башни представляло собой ряд арок. В каждой арке крепкая дверь ждала момента, чтобы захлопнуться. По другую сторону длинная галерея из армстекла проходила через всю часть Маккрага. Если Желимана обойдет вокруг своей библиотеки, он сможет увидеть весь путь до массивного носа и его адамантиевого тарана. С обеих сторон по флангам раскинулись короткие крылья, покрытые массивами датчиков и предзнаменователей. Почти прямо под шпилем располагались главные ангарные палубы корабля а в кормовой части яркий солнечный свет двигателей отражался вокруг монастыря. Яма Раукоса была по правому борту. Желеман подумал, что Варп разгневан поражением своих прислужников, и поэтому глаза Раукоса еще пристальнее уставились на него. Когда-то бы он отмахнулся от таких чувств, как от фантазии или интересного примера того, как таранский разум обрабатывает визуальную информацию. Теперь примарх знал, что это не так. Галактика была гораздо более странным местом, чем учил его любой из его отцов. При мысли об отце перед глазами встали зрелища, свидетелем которых Желеман стал в императорском дворце. Несмотря ни на что, что-то еще удерживалось на золотом троне. Его последняя встреча с настоящим отцом была ударом копья света и боли психические последствия которого беспокоили его до сих пор. Император утратил свою былую человечность. Желиман поскорее отогнал это воспоминание, не дожидаясь, пока оно захватит его. Подобные размышления никогда не заканчивались хорошо. Примарху хотелось бы поговорить с кем-нибудь из своих братьев о том, что произошло на Терре. Но они все исчезли, потерянные в результате смерти или безумия. Желиман угрюмо вздохнул. В поисках уединения он напомнил себе о том, насколько он на самом деле одинок. Он позволил глазам скользить по пустоте, опустошил свой разум и заставил печаль скользнуть. Поля обломков закрывали жестокие глубины Раукоса. Сверкающие ливни металла, облака замерзшего газа и разбитые корпуса плыли в свете солнца. Продолжались работы по списанию подбитых имперских кораблей. Великие ковчеги Сальватора и Задептус механикус застыли между обломками на самом удобном для них расстоянии. Корабли летали между ними и разбитыми судами, точно распределенными потоками. Баркасы-падальщики ползали взад и вперед по пространству, и они со своими шарнирными конечностями, манипуляторами и стаями сопровождающих дронов были похожи на насекомых. К более целым судам прикрепились множество небольших спасательных капсул, похожих на блюдца. Синие вспышки сверкали вокруг жизнеспособных кораблей, готовившихся к варк-переходу к сухим докам верфей. Адамантиевые корпуса имперских кораблей были практически неразрушимы. Пока не взорваны реакторы, суда можно отремонтировать и вернуть в строй. Некоторые из них уже давно устарели, но до сих пор работали. Некоторые изменения были внесены в имперскую политику утилизации внутри флота. Желеман приказал полностью уничтожать обломки кораблей-предателей. Адептус механикус и флот часто включал в свой строй вражеские корабли. Корабли хаоса были имперского производства, и часто в их числе имелись старые и превосходные модели. Примарх решительно отверг эту практику. «Стройте новые корабли», — сказал он. «Оставьте прошлое там, где оно есть». Порча варпа глубоко проникла во все, чего касается. Жителям Марса такой приказ не понравился. Они жадными глазами пожирали суда древних моделей. Они намекали на то, что собственный корабль примарха, честь Макрага, вернулся из Мельстрима прямиком от красных корсаров. Но желиман был тверд и не сдавался. Остальная часть флота выстроилась в оборону перед бушующей ямой. По тонким линиям огней между линкорами можно было отследить траекторию движения кораблей, на которых курсировали офицеры и ремонтные бригады. На каждом корабле были какие-то следы повреждений, полученные в результате этого или предыдущих боев, и над всеми ними мерцали плазменные факелы. Суда все еще были сильны, даже раненые, и Желеман безмерно гордился масштабами флота «Примус». За стеной кораблей, ближайших к яме Укоса нависли нуль корабли сестер Безмолвия, и их тайное оружие было готово уничтожить любого сверхъестественного врага, осмелившегося войти в материальный мир. Но Желиман не ждал гостей. Концилия Псайкана сообщила ему, что разлом дремлет, храм исчез. Единственный жизнеспособный мир системы теперь принадлежал императору. За пределами Раукоса сиял цикатрис Маледиктум, широкая полоса энергии, которого простиралась через пространство от одного конца галактики до другого. Он разделил империум на две части, полностью скрыв звезды в сердце галактики. На свет было больно смотреть, хотя он казался естественным звездным явлением. Долгий взгляд на него открывал человеку вещи, которые видеть не хотелось. То, что Желиман увидел, взглянув в разлом, было кошмаром, последним актом войны, длившейся миллионы лет. Последние десять тысячелетий, хотя и были целой эпохой в жизни человечества, были лишь одной единственной битвой в Великой войне. Масштабы борьбы с хаосом, количество потерянных империй и проклятых народов внушали трепет Примарху. Он узнал об этом от Эльдар, хотя они не хотели рассказывать ему всю историю. Несмотря на это, Он знал гораздо больше, чем должен был о войне на небесах и конфликтах между древними расами. Отец Желимана вышел против этого всепожирающего космического зла, которое пожирало вид за видом и разрушило Первую Звездную империю человечества, по большому счету, в одиночку. Масштаб поставленной им задачи был еще одной вещью, которой император не соизволил поделиться со своими сыновьями. Мы постоянно боремся с грехами отцов подумал Желиман. Это не менее верно в масштабах Вселенной, чем в истории отдельного мира. Мы страдаем из-за тех, кто ушел до нас. Желиман в отчаянии смотрел на руины мечты императора. Он никогда не поддавался своим чувствам и никогда не показывал их другим, но, тем не менее, эти чувства были. Даже после того, как император замолчал после ереси, была надежда на лучшее на возможность осуществить для него его мечту. Но Желиман пошел по неправильному пути. Он не осознавал, что Империум был лишь средством достижения цели, а не самоцелью. Если бы он позволил себе какое-то прощение, то мог бы сказать, что это потому, что отец ему так ничего и не сказал. Он ничего им не сказал. Он никогда не думал о таком будущем, в котором боли невежества стали уделом простых граждан. Суеверие взяло верх над разумом. Не было никакой надежды, только слепая вера в императора. Триллионы душ объединились в неистовых мольбах о спасении, и теперь львиную долю этого отчаянного ожидания пришлось выносить Желиману. Глаза всего человечества смотрели на него. Он никогда не будет жаловаться. Но в те моменты, когда он останавливался, когда потребность в стратегии и планировании на секунду ослабевала, Его ждало отчаяние, в котором можно было утонуть. — Я не сдамся, — прошипел примарх Ямироукоса, сквозь стиснутые зубы. — Я никогда, никогда не остановлюсь, пока все не исправлю. Я бросаю тебе вызов, как бросил тебе вызов мой отец. Отец. Слово застряло на губах. После тронного зала Желеман редко использовал это слово. — И все же, десятитысячелетнюю привычку было трудно сломать. Он разжал челюсть. Руки сжались в кулаки, а он даже не заметил. Ярость. Хорошо. Она удерживает его на правильном пути. Она поможет ему дойти до конца. Примарх разжал пальцы и глубоко вздохнул, успокаиваясь. Раздались тихие фанфары. Киберхирувим неуклюже влетел в скрипторий на металлических крыльях. Подобные вещи были гротескными, техноалхимическими, далекими от более чистых машин его времени. Безумие Марса заразило все. Желеман оставил его жалобно порхать. Слабые зрительные чувства существа бороздились скрипторий, пока Херувим искал примарха. Бледная плоть туловища и рук Херувима порвалась там, где стальные тросы впились в кожу. В остальном он был механическим, с металлическими крыльями и ногами. Голый череп ребенка, выполненный из чистого серебра, венчал плетеную медную шею. Ненавистное искусство ненавистного времени. Херовим рывками пролетел под одной из арок в монастырь, нашел примарха и застыл в воздухе, шумно размахивая крыльями. «Мой господин Желеман!» Челюсти твари не двигались, а голос капитана Феликса потрескивал из медной трубы, пришитой к мертвой руке. Изумрудные глаза Херувима вспыхивали при каждом слове. «Мне жаль, что я мешаю вашей работе», — продолжал Феликс. «Но священник здесь. Он пришел рано», — сказал Желиман. «Он извиняется, господин. Он просто хотел прийти вовремя». Из-за угмитра Херувима голос Феликса был неестественно, нечеловечески глубоким. «Он говорит, что рад подождать, господин, но я счел за лучшее сообщить вам». «Есть много других пороков, Феликс. Пунктуальность к ним не относится», — сказал Желиман. «Я увижу его сейчас». Желиман посмотрел в глаза Херувиму. «Мне все равно нужна передышка от утомительной болтовни. Пришлите его ко мне. Я буду рад переменам, которые принесет этот разговор. Даже со священником?» Это был редкий иронический комментарий его советника. Капитан Феликс был очень серьезен и почти никогда не смеялся. «Даже со священником!» — подтвердил Желиман. «Как пожелаете, повелитель!» Глаза Херувима засветились. Он взлетел под жужжание мотора. Примар критическим взглядом наблюдал, как он возвращается на свое место. Крылья были больше, чем украшением. Судя по звуку, гравитационное колесо не имело достаточной подъемной силы, чтобы удерживать существо в воздухе. Машины этого тысячелетия были грубыми. Инженеры из братьев-примархов, вероятно, поймали бы эту штуку и переделали бы двигатель. Он иногда и сам задумался над этим. Либо так, либо выбросить Херувима из шлюза в пустоту и заменить чем-то менее омерзительным. Но Желеман не говорил о своих мыслях. Рассмотрение, оценка, действие. Это был его путь. Рабаут Джелеман не был рабом эмоций. Мысли о Херувиме вызвали еще одну нежелательную вспышку воспоминаний о том, что он видел за вратами вечности. Примарх ясно видел труп в объятиях технологии Механикус. Наполовину человека, наполовину машину. И слышал ужасный вопль сифонов души. Желеман махнул головой, чтобы прогнать воспоминания. Он не мог исправить все, и не все сразу. Желеман силой выбросил мысли из головы и вернулся к своему столу. Он не сел, а вытащил новую книгу и стал ее листать. Сегодня он не хотел продолжать читать разглагольствование хронолога. Этот человек умер тысячу лет назад. Его слова могли выдержать еще один день ожидания. Три минуты спустя примарх усвоил половину содержания книги. Ничего интересного. Еще один маленький мир маленьких дел и маленьких людей. Дверь библиотеки открылась с приглушенным свистом. Голоса, слишком тихие даже для Желимана, затерялись в книгах. Примарх поднял глаза. Он решил не судить жреца, пока не увидит его лично. Но предыдущий опыт наложил определенный отпечаток на его восприятие адептов. Начнет ли этот человек рыдать, как последний кающийся, или впадет в религиозный экстаз? Возможности были столь утомительны, сколь и ограничены. «Лоргар», — подумал Желиман, — «он был бы в восторге». Мягкое шлепанье сандалий по мрамору эхом разнеслось по библиотеке. Этим скромным звуком был объявлен следующий, милитант-апостолик Примарха. Это было гораздо лучше, чем синтезированные трели Херувима Вестника. Брат Матье был худощавым человеком. Его скрещенные руки прятались в рукавах простой кремовой мантии, как у окраницких нищих. Желиман сомневался, что узнал бы эту привычку без информации, которые он собрал священники. Под отряды адепту с министором были столь многочисленны, что примарх не мог, как ни старался, запомнить их все. У Матю осталась только челка, а остальная часть густых когда-то волос была сбрита до синеватой щетины. Он выглядел здоровым. Если что-то и удивило примарха в матье, так это его молодость. У Желимана, конечно, были обширные досье на тех, кто попал в его окончательный список на эту роль, но предубеждения гласили, что священство можно разделить на несколько категорий – старые, безумные, распутные, фанатичные или их жуткая комбинация. Желиман сделал мысленную пометку, что ему нужно скорректировать свой образ мыслей. Появлялись опасные привычки. Матье не был ни отчаянным подстрекателем толпы, ни бледным чернозубым экстремистом и он не был престарелым приматом, покрытым парчой официо и пылью бездействия. От него исходило умиротворение, и хотя Лиман сталкивался с этим религиозным спокойствием и раньше, у Матье не было сопутствующего самодовольства, которое неизменно наполняло верующих людей. По его движениям можно было предположить, что он привык драться. Красный плетеный ремень стягивал его талию. На одной стороне висела простая сумочка, на другой потертая кожаная кабура для длинноствольного лазерного пистолета. Само оружие у него отобрали. Усердие Феликса позабавило Желемана. Священник не представлял никакой угрозы. Сервочереп волочился за матье на уровне головы, такой же скромный, как и его владелец. На лбу у него была выгравирована большая надпись XB, но в остальном он не имел украшений. Капот двигателя, манипуляторы и рамы единственного датчика были изготовлены из простой пласт стали, а кость не была покрыта драгоценными металлами. Матье подошел уверенно, по крайней мере не показывая благочестивой радости от близости к сыну императора. Он не дрожал, не пел и не плакал. Он не боялся. Вместо этого он улыбнулся с долей лукавого юмора, который сразу понравился Желиману. Это была улыбка, которая признавала неловкость ситуации и неравномерность расстановки сил. Эта улыбка говорила, что ее владелец понимает эти вещи и находит их забавными. Возле стола Желимана лежал широкий ковер. Священник остановился на нем, широко раскинув руки и низко поклонился. Повелитель раба у Джелеман? — сказал он. — Видеть вас — великая честь. Длинные рукава жреца доставали до пола. — Прошу, брат Матьё, садитесь. Желиман указал на табурет, созданный для смертных, спрятанный под столом. Желиман положил на него стопку книг. Матьё подвинул их, и оба сели. Желиман на огромный стул, Матьё на табурет. Так он был похож на ребенка перед учителем в схоле. — Вы знаете, зачем я вас сюда вызвал? — Думаю, да. Кивнул Матью. Тогда скажите, зачем. Матье поджал губы, поднял одно колено и обхватил его руками. Если я это скажу, то это прозвучит как высокомерие. Но если использовать язык высших сыновей это единственный практический вариант, который соответствует теоретическому. Однако я боюсь, что это проверка, и я буду выглядеть глупо. Желеман оценил честность этого человека. Он кивнул в открытом одобрении. «С вами ничего не случится, если вы ошибетесь. У меня нет привычки сжигать людей, с которыми я не согласен. Недипломатичное заявление, учитывая любовь адепту с министором к огню, но это правда». Если священник хотел служить ему, он должен был согласиться с мыслями и убеждениями Желимана. Слишком многие в церкви плохо реагировали на любые обвинения в их сторону. Матью оставил замечание без ответа. Но задумался перед тем, как продолжил говорить. Хорошо, подумал Желиман. Милитант-апостолик Гастан мертв, сказал Матье. Умер незадолго до славной победы на Роукосе. Вы ищете нового милитанта-апостола для своего крестового похода. Адепту с министором сами назначат его, если вы позволите. Но вы бы предпочли взять на эту должность кого-нибудь из своих. Я думаю... Вы бы предпочли кого-то из низших слоев жречества, хотя я удивлен, что вы опустились до моего. Я не новичок в войне, и я уверен, что это вам нравится. Я честен. Я говорю то, что думаю, и это еще одно качество, которое вам нравится. Меня хорошо знают на борту этого корабля, поскольку я служил его людям во время их плена в Мальстриме. Также я верно служил в крестовом походе с тех пор, как корабль вернулся домой». «Вы довольны своим положением?» «Нет, но я думаю, что все изменится. Император ведет нас по кривому пути, господин, но все же он нас ведет. Вы могли позвать меня одного для того, чтобы назначить меня вашим святым рупором. Если только я как-нибудь не обидел вас лично, и вы не хотите меня наказать. Простите меня, если так, но я не верю, что это так. Я также думаю, что вы позвали меня сюда для сбора информации» поскольку я не думаю, что могу вам рассказать то, чего бы еще не знали». «Рупор?» — спросил Желиман. Матьё кивнул. «Инструмент в священном одеянии. Вот что такое чин-милитант-апостолик. Я слышал, что вы не считаете императора Богом и не верите в свою божественность. Вам нужен кто-то, кто развеет страхи об этих убеждениях. Нужен какой-то рупор, священник, который бы успокоил массы» и сказал, что вы не страшный еретик». Матье опять улыбнулся. Желиман кашлянул. «Мне нужны свободные люди, которые будут служить мне, а не рупоры. Но если не считать этого, вы правы». Он взял большой лист иллюминированного пергамента. «Ваше свидетельство о должности». Матье приподнял бровь. Его поднятая нога упала на пол. Он почесал затылок. «Вот так, без всяких церемоний?» «Нет, не сегодня», — сказал Желиман. «Конечно, я скоро приму вас официально, но сейчас вам нужно начать работу». Матье не взял пергамент. «Это слишком большая честь». «Это так», — сказал Желиман. «Но вы достойны ее». «Я не уверен, что достоин этого. Я должен быть осторожен, прежде чем принять это. Возможно, мне не следует соглашаться». Желиман пожал своими могучими плечами. Вы мудрый человек, если сомневаетесь. Он отложил лист в сторону. Задайте вопросы, если они есть. Вы имеете на это право. Я боялся, что вопросы будут нежелательны. Я не скрываю свои методы и свой характер. Неужели я такой чужой для своего народа? Вы окружены легендами, господин. Матьё оглядел комнату, вытянув шею, чтобы рассмотреть полки. Что именно вы здесь делаете, господин? Желиман проследил за взглядом священника, оглядывавшего высокие штабеля. «Знание – сила, и пока у меня этой силы мало. Мне нужно многое понять, прежде чем я смогу восстановить империум. Поэтому я собираю как можно больше историй, как можно больше количества миров. Я буду использовать их для моделирования последних десяти тысячелетий, чтобы изучить их и составить на их основе настоящую историю, подобную которой не писалось уже тысячи лет. «Сделав это, я пойму, что пошло не так в планах императора и в моих планах, и смогу понять, как все это исправить». «Вы говорите прямо». «Ложью ничего не добиться», — сказал Желиман. «Времени мало. Зачем мне лгать?» «Понятно». Матье снова сделал паузу. «Прошу прощения за мою дерзость, господин». «Ты достаточно осведомлен, чтобы признать дерзость, но все же продолжаешь», — раздраженно прервал Желиман. «Спрашивай меня или нет, между нами не может быть никаких секретов, если вы хотите эффективно служить мне». «Мои извинения», — спокойно сказал священник. На мирном лице брата Матье не было ни малейших признаков напряжения, но тик под глазом выдавал сдающие нервы. Желиман заметил это. Раздраженный собой за то, что довел человека до такого, он откинулся на спинку стула, приняв удивительную человеческую позу для того, кто человеком не был. Желеман сложил руки на коленях. «Давайте начнем заново», — сказал он. «Это я должен извиниться. У каждого может быть своя точка зрения. Это не оправдание плохим манерам. Когда-то я был более уравновешенным. Но теперь...» — Желеман замолчал. Его взгляд блуждал по нагроможденным останкам десяти тысячелетней истории. «Все не так, как было. Я не тот, кем был. Меня давят со всех сторон. Я позволил своему характеру взять верх надо мной. Уже поздно одел так много. Он покачал головой и попытался улыбнуться. Пожалуйста, священник, говорите. Брат Матье расслабился. Изменение позы было незаметно для обычного человека, но ясно для примарха. На лице священника промелькнула вспышка принимаемого решения. И снова священник тщательно обдумал свои следующие слова. В ваших действиях есть немного лицемерия, господин. Вы приказали запереть двери библиотеки Птолемея на Маккраге, объявив, что знаний уже достаточно, но сами посвящаете себя изучению истории. Желиман улыбнулся, признавая эту точку зрения. Я знаю, что делаю. Однажды эти двери откроются. То, что я там сделал, было символично. Кто даже в моем королевстве читал и понимал, что содержится в библиотеке? Я закрыл двери не из-за истины, а из-за суеверия, занявшего место истины. желиман лгал часто, но тогда лгал. В библиотеке Птолемея была одна книга, а в ней одна история, которую, как решил Желиман, никто не должен был читать. Он не мог позволить, чтобы тень Империума Секундус нависла над его последними действиями. «Все взгляды должны быть устремлены в будущее», — продолжил Желиман. В библиотеке одна версия прошлого, в головах другая. Закрытие дверей было символическим, но долгим. На данный момент оно запечатывает обе версии будущего. Я готовлюсь, матье. Когда этот кризис пройдет, возможно, что-то из мечты моего отца исполнится, хотя нам предстоит еще долгий путь. Если нам повезет, то когда я снова открою двери библиотеки Птолемея, те, кто войдут, смогут наконец понять, что они читают. Он невольно нахмурился, прежде чем продолжить. «Я буду честен с вами. Я посвящу вас в то, о чем не рассказываю, так что слушайте. Я вижу, что в период после Великой Войны Ереси я был слишком сосредоточен на реформировании легионов, доверяя бразды правления Совету, созданному моим отцом. Мой оптимизм был ошибочным. В ужасном будущем, которое нас ждало, я виноват так же, как и другие». Теперь я завершил пересмотр Кодекса Астартес и начал работу над новой книгой, и эту книгу я назову Кодекс Империалис. В ней я изложу принципы хорошего управления. Составление точной истории — это только начало процесса». «Вы делаете это, ведя войну?» — недоверчиво спросил Матьё. «У меня мало тех способностей, которые приписывает мне твое духовенство, Матьё, но некоторые все же есть». «Я умею делать несколько дел одновременно. Я был таким создан». «Воистину император был мудр, создавая подобных вам», — с ненужным благоговением произнес жрец. «Не так мудр, как вы думаете», — сказал Желиман, не в силах сдержать горечь. «Я был одним из двадцати. Двое не справились со своим долгом, еще половина отвернулась от отца. Император несовершенен, так же, как и я». Богохульство было призвано спровоцировать священника. Дешевая тактика. К счастью, матью остался непоколебим. — Двадцать? — поднял бровь жрец. — Да, — сказал Желеман. — Не восемнадцать? Девять святых примархов, девять падших демонов, так говорят скульптуры. — Нет, двадцать. Ваша церковь многое замалчивает. Было неудивительно, что большинство людей в сорок первом тысячелетии не знали о том, что Хорус и его последователи когда-то были верны императору, ни еще о двух братьях. Огромная часть информации тщательно скрывалась или превратилась просто в мифы. «Я понял», – задумчиво произнес Матьё, решив обдумать это все потом. Он спокойно улыбнулся. «Но, светлейший, вы не отвернулись». Я не светлейший, сказал Желиман. Поклоняйтесь императору, если должны, но я не заслуживаю таких почестей и не приму их. Я слышал некоторые из ваших убеждений, сказал Матье. Когда вы впервые проснулись, вы настаивали на какой-то имперской истине. Желиман раздраженно отвернулся, вспомнив о старой лжи. Он так резко выступал против эклезиархии в первые дни после своего пробуждения. Ему потребовалось время, чтобы полностью прийти в себя, и он был встревожен тем, что обнаружил. Его чувства по поводу имперской истины оставались противоречивыми. Он не простил императору то, что он скрыл от всех истинную природу варпа. Он не знал, сможет ли вообще когда-нибудь простить. Эта великая ложь подорвала все остальное, что сделал император. Если бы он не солгал, история могла бы сложиться совсем по-другому. — Теоретически, — подумал желиман возвращаясь к диалектике Макрага, — что, если бы он лгал не только о богах Варпа? Когда-то ему бы никогда не пришли в голову подобные мысли. Этот ад бросил вызов всему, во что Примар когда-то верил. Из-за лжи императора в человечестве произошли великие перемены, которым желиман был плохо подготовлен. Теперь пришли и другие угрозы. На доске появилось больше игроков, которые в их опасности для человечества конкурировали с хаосом. Знал ли император о них? То, что он увидел за вратами. Морок. «Да, было такое», — сказал он. «Разум все еще живет среди всего этого безумия». «Некоторые могут с ней не согласиться», — дружелюбно сказал Матье. Его глаза проницательно сверкнули. «Насколько я понимаю, господин...» Эта истина отрицает не только вашу божественность, но и божественность вашего отца. Император сам отрицал свою божественность, категорически сказал Желиман. Священник пожал плечами. Желиман слишком много раз видел такое выражение у других священников. Это был взгляд слепо верующего. Если бы император восстал, подумал Желиман, и сошел с золотого трона и сказал ⁇ Я не Бог ⁇ они бы сожгли его, как еретика. Матье не проявлял никаких признаков фанатизма, но примарх решил подождать. Чем безмятежнее священник снаружи, тем глубже его вера внутри, и чем глубже вера, тем горячее пламя праведности. Это был риск, но Желиман хотел дождаться от Матье юмора. Его милитант-апостольская деятельность нуждалась в некоторой доли иронии. «Будь осторожен, не лезь в огонь, Рабаут», — упрекнул он себя, — «иначе сгоришь». «Если вы не придерживаетесь учения нашей святой церкви», — сказал Матьё, — «тогда почему вы вообще с нами общаетесь?» «Потому что адептус министорум обладает властью, и хотя она иногда использует ее неразумно, в итоге я увидел, что это была и остается сила добра». Желиман посмотрел жрецу прямо в глаза. Священник попытался, но так и не смог поднять взгляд. «Мне нужен адептус министорум. Мне нужна их поддержка». «Перестройка галактики зависит от их одобрения, хотя мне, возможно, хотелось бы, чтобы это было не так». Примарк сделал паузу. «Первая фаза крестового похода Индометус завершилась, но еще многое предстоит сделать. Я хотел бы получить благословление Экклезиархии, как для морального духа моих людей, так и для того, чтобы выступить единым фронтом перед теми, кто сеет раскол в Империуме. Их, если вы не знаете, очень много». Вам не нужно просить благословения адептус министорум, господин. Любой из моих перов, любой кардинал или епископ, ухватился бы за возможность провозгласить вашу божественную волю. «Полагаю, мне не нужно спрашивать», — сказал Желиман, потянувшись за тонким томиком в кожаном переплете. «Но если я это сделаю, то со временем вы увидите меня тем, какой я есть, а не тем, кем ты меня считаешь. Богу не нужны манеры». «У него есть дела поважнее». Желеман протянул руку. «Если хотите, оставим пока аттестацию. Но возьмите эти мои записи. Это темы, на которые я хотел бы получить благословение. Вы утверждаете, что представляете слово императора. У вас больше возможностей произнести его волю, повиноваться моим приказам и аккуратно разрешить любые противоречия, которые могут возникнуть между ними. Впереди сложное время». Я не могу править одним диктатом. Каждое учреждение делает то, что я прошу, поскольку я имперский регент. Я живой сын императора. Но я не тиран и не стану им. Я добровольно подержу за своей спиной весь империум, иначе мы потерпим поражение. Я не могу стать моим братом Хорусом. Никто не говорил, что вы узурпатор, господин, — сказал жрец и взял тонкую книгу из рук примарха. Его пальцы дрожали. Сама бумага и кожа почти ничего не весили, но ответственности было достаточно, чтобы сокрушить Орду святых. «Самые опасные мысли остаются невысказанными», — сказал Желиман. «Многие так думают, даже внутри флота. Анатери об этом говорят открыто». Он вернулся к своим информационным дисплеям и галалитам и открыл книгу о хронораздоре. Разговор закончился, но священник остался. Мгновение спустя Желиман оглянулся через плечо. Вы все еще здесь, священник. Если позволите, у меня есть еще один вопрос, сказал Матье. Желиман взял стилус и начал помечать инфопланшет, на котором светился список новых находок для его библиотеки. Он начал отмечать книги, которые хотел увидеть поскорее. Вы хотите знать, почему я выбрал вас? Почему не кардинала или самого эклезиарха? «Это было бы объяснимо!» Жрец кивнул. «Я самый скромный священник, господин», — сказал Матьё. «Даже на с Галаксия я пустое место. Я служу нищим и больным. Это не несет ни престижа, ни даже и пренебрежения. Я никогда не жаждал власти или влияния. Я просто хочу выполнять работу вашего отца. Для меня это достаточная награда». «Хорошо сказано». «Именно поэтому я выбрал именно вас, а не какого-нибудь знатного богача. Вы человечны. Вы сражаетесь плечом к плечу с моей армией и заботитесь о самом жалком слуге». Благородное лицо Желимана стало более тревожным. «И я слышал твои проповеди». «Да?» – спросил Матьё. Он был удивлен и польщен, но все же не упал на колени и не заплакал. Желиман был доволен, что сделал правильный выбор. Возьмите книгу. Мой советник предъявит вам мою печать и удостоверение милитанта-апостола. Теперь это ваше звание. Если хотите, мы будем считать это временным назначением. У вас есть одна неделя, чтобы решить, будете ли вы занимать этот пост на постоянной основе. Независимо от вашего решения, я хотел бы, чтобы вы оказали мне эту услугу. Напишите проповедь о триумфе, который я планирую, и произнесите ее. «Вы приказываете мне?» «Я прошу вас. Вы не обязаны исполнять». Желиман, выжидающий, посмотрел на жреца. Матье схватил книгу. «Хорошо», — сказал примар. «Теперь идите. Вам будет доступно все, что будет нужно». «Вы могли бы произнести слова сами, господин?» «Брат Матье», — Желиман положил руку на стопку бумаг в грубых папках, помеченных перечеркнутым знаком Инквизиции. Я внимательно рассмотрел многих возможных кандидатов. Я выбрал вас, поскольку все сведения о вашей жизни, которые у меня есть, позволяют предположить, что вы честный человек. Пылкий, но разумный. Добрый и смелый. Как вы сказали сами, вы помогаете нуждающимся и хотите лишь творить добро. Насколько я могу судить. Я уже ошибался. У меня есть своя работа. «А у меня есть для вас нечто большее», — сказал Желиман. Он понизил голос и посмотрел через иллюминатор на парящие обломки пустотного боя. «Если я скажу, что я не бог, я прокляну себя в глазах поклонников императора. Если я скажу, что я бог, я снова прокляну себя в глазах тех, кто подозревает меня. Не все считают мое возвращение случайным. Некоторые уже лишились власти из-за моего возрождения». У меня есть недоброжелатели и в церкви. Мне нужен кто-то, кто сможет осторожно обращаться с адептус Ministorum. Для меня опаснее всего на такой должности почтительный человек. Мне нужен кто-то, кто сможет добиться цели. У кого не будет приступов всякий раз, когда я говорю? Кто будет подвергать сомнению то, что я говорю, если это потребует вопрос? Короче говоря, мне нужен кто-то, кто сможет увидеть человека, стоящего за Богом. «Вы пришли ко мне добровольно. Вы не бросились на колени. Вы можете быть удивлены, узнав, что вы один из очень немногих членов нашей организации, с которыми мне удалось вести полноценный разговор. В первые несколько минут нашего разговора вы назвали меня лицемером. И главное, вы не испытали благоговения. Поэтому вы идеально подходите. Вы можете не верить мне до конца. Я даже посчитаю это преимуществом». Священник прижал книгу к груди, как драгоценного ребенка. «Я верю в вас, господин». «Потому что у тебя есть вера, жрец?» — спросил Желиман, и на этот раз он не смог скрыть свои чувства. Его презрение ускользнуло от брата Матье, как вода. «Нет, господин, потому что я встретил вас и вижу, что вы искренне, хотя и заблуждаетесь». Он снова поклонился. «Я сделаю то, что вы просите». Я напишу проповедь, прочитаю ее и через неделю отвечу, приму ли я эту должность.